Глава сорок третья «А ты тут сама не замерзнешь?» Сашка смотрит на меня прищуренными глазами, и я невольно усмехаюсь его подозрительности. А еще – заботе, сквозяще в синем взгляде. «Господи, как же он похож на своего отца!» «Не замерзну! Ты, главное, к волнам близко не подбегай! Будешь скакать у самой воды – сразу домой отправимся! Ты меня понял?» Стараюсь, чтобы голос звучал хоть немножечко строго, но не получается. Сашка растет на редкость сообразительным и спокойным ребенком. В крайности не ударяется. Даже сглазить боюсь. Знаю, какими порой избалованными детишки могут расти. Поэтому и не нарадуюсь. «Понял!» Сашка кивает, но убегать не спешит. Будто чувствует, маленький, что настроение у меня сегодня не очень. Он отшагивает от деревянной беседки, в которой я облюбовала скамью и медленно бредет по освещенному несмелым весенним солнцем пляжу. Я слежу за ним взглядом. Каждый раз, когда он оборачивается, посылаю ему улыбку. Потом перевожу взгляд на притихшее море. Сегодня ветер чуточку поутих. Сквозь плотные облака кое-где пробивается бледное послеполуденное солнце. Но все равно тут, на юге, Весна вступает в свои права куда увереннее и быстрее. Она уже в воздухе, и я с наслаждением вдыхаю ее пробуждающий запах. Пытаюсь отвлечься от мыслей. Не забыть. Забыть все равно не получится. Впрочем, с отвлечься та же беда. Встреча в ТЦ с Вересаевым не идет из головы. Я не могла ошибиться в словах и интонациях общего друга. Как только возможность появится, он обязательно с Маратом увидится. Он обязательно скажет ему, что видел меня. А вот что он расскажет, еще я не знала. И узнать пока никак не могла. затуклила себя за то, что с дуру замешкалась и не успела упомянуть об этом в наш последний разговор с мужем. А разговор этот был три дня назад. Больше он не звонил. И мне неприятно было осознавать, что информация, которую муж получит от Вересаева, будет обязательно использована против меня. Не знаю, когда и как, но точно будет. Тревога была не до конца оформившейся, смутной, но мучить меня не переставала. Но ничего не оставалось, кроме как терпеливо ждать, как ситуация разрешится. Без толку дергаться и в чем-то себя винить. Тем более, что я ничего предусудительного не совершила. Стоило мне закрепить в сознании эту мысль, как с моря, неся мне в лицо солоноватую водяную пыль, налетел тугой порыв свежего ветра. Должно быть, сама природа одобряла мои последние соображения. Я внутренне усмехнулась этому наблюдению. Выбраться в жемчужную бухту стоило хотя бы для этого. Оторваться от жизни в суетном мегаполисе... И побыть со стихиями один на один? «Сегодня море разговорчивее. Раздалось у меня над головой, и я невольно ухнула от неожиданности. До того погрузилась в собственные мысли, что за громким шорохом волн никогда бы и не расслышала появление кого-то чужого. И только что в поле моего зрения появился тот самый чужой, Илья Красноземов. Я недовольно нахмурилась. Сколько бы я ни прокручивала у себя в голове произошедшее в его доме, так и не сообразила, какой ответ стал бы наиболее правильным при нашей новой встрече. А теперь и гадать не придется. — Надеюсь, я не потревожил ваше уединение. — Пляж не я пожала плечами. — Вы имеете право гулять, где вам вздумается. Илья какое-то время молчал, наверняка уловив в моем голосе исключительно прохладные нотки я увидел вас из окна промаялся целый час раздумывая стоит ли выходить но потом решил что все таки стоит илья не стал спрашивать моего разрешения вошел в беседку и аккуратно присел на скамью расположенную напротив моей и почему вы решили именно так вопрос звучал как вызов по сути конечно он им и был потому что хотел бы перед вами извиниться милена кажется он впервые назвал меня по имени И будто против шерсти погладил. Ничего, в общем-то, предусудительного не совершил, но меня почему-то вдруг покоробило. За что собираетесь извиняться? Я спрятала озябшие от ветра руки в рукавах своей куртки и в сотый раз бросила взгляд на сына, что-то мастерившего из влажного песка в приличном отдалении от воды. Красноземов, кажется, понял намек. Просить прощения придется не только за последние слова. «Вероятно, я повел себя по-идиотски, там, в торговом центре». «Смотря что вы под этим подразумеваете, я не собиралась облегчать ему задачу». Мой сосед по беседке усмехнулся, понимая маневр. «Я влез в беседу с вашим знакомым. Проявил никому не нужную и, вероятно, даже губительную инициативу». «Вероятно», — отрезала я и уставилась на бившиеся берег волны. Ваши слова были как минимум лишними. — Я это понял. И за это прошу вас меня извинить. — Ну и что мне стоило на это ответить? Я просто кивнула, тем самым обозначая свое согласие принять его извинения. Стоило ли дальше ворчать, когда дело давно сделано и ничего уже не исправишь? Оплодить негатив попросту не хотелось. — Спасибо за понимание. Нарискуя прозвучает, словно провинившийся школьник... Все-таки пообещаю, и я так больше не буду. Возможно, я даже усмехнулась бы этой незатейливой шутке. Возможно. Если бы настроение располагало. Но сейчас лишь дернула уголком рта. Моего собеседника это, впрочем, не обескуражило. Он ведь, судя по всему, поставил себе непростую задачу продолжить свои извинения. Ну и само собой это не все. Я должен извиниться перед вами за очевидное.